Глава 20. Нужно ли говорить, что настроение, с которым я выехал из Зеленух, было гаже некуда? Совершенно отвратительное. Слова председателя засели крепко в голове. Николаевич вообще непрозрачно намекнул, что деревенским плевать на все, кроме своего ненаглядного лютика. «Коровы, блин, у них, а у меня новой жизни как не наладится». Наташка притихла на соседнем сиденье и никак случившуюся утром пропажу быка не комментировала. Хотя могла бы. Интересно. А ей в голову не приходит мысль про ненаглядного Федьку. Слышала ведь, как и я, разговор деревенских. Теперь сидит, молчит. Правда, хватило ее молчания ненадолго. Спустя минут десять девчонка попробовала спровоцировать разговор. «Я...» памятую о своем намерении не вести себя хуже обычного, потому как в воробьевке она будет мешаться под ногами, либо отвечал через губу, либо вообще игнорировал. Однако Наташка вдруг проявила удивительную настойчивость и терпение. Даже странно, будто решила во что бы то ни стало помириться. Вообще не понимаю бабскую логику. Отвечаю. «Вчера топала ногами» и требовала оставить ее в покое. грозила, что никогда со мной не заговорит. А тут прямо как африканский носорог прет вперед по бездорожью. Очередная блажь какая-то явно зашла. «Жорик!» — начала она по третьему кругу свою попытку завести беседу. «Что? Ты чего кричишь?» Девчонка нахмурилась. «Скажем прямо, терпение все-таки не ее, главное, добродетель». «Вышло у меня и правда как-то громко, но бесит все, даже Наташка сейчас бесит. Проблем выше крыши, планов куча, все надо довести до ума, а тут еще бык этот. Даже предположить не могу, куда его Федька дел. но однозначно это должно быть просторное место». «Правильно, Андрюха сказал, не платок носовой в карман не положишь». Устроил эту провокацию местный отель, сомнений никаких, ну по крайней мере у меня. Радует, что участковый с выводами тоже не спешит. То, что он меня кругами водил, задавая одни и те же вопросы, понять можно. Наверное, и все менты так делают, независимо от времени. Имел опыт общения. А ты чего докопалась? Не можешь молча? Отвернись вон к окну и говори сама с собой. Отвечал я, конечно, грубо. А что делать? «Мне надо, чтобы она обиделась и со мной никуда не ходила. Пусть он в машине сидит, психует». Наташка от возмущения, походу, потеряла дар речи. Она, как рыба, которую выкинули на берег, несколько раз открыла и закрыла рот, но потом все же выдала. «Знаешь что?» «Что?» «Да хватит на меня орать, ненормальный!» «Хватит со мной игры свои играть, аферистка!» Не знаю, почему пришло в голову именно это сравнение. Ясное дело, никакая она не аферистка, обычная девчонка. Мотыляет ее из стороны в сторону, сама не знает, что хочет. В принципе, стандартное состояние для женщины. Только у этой еще и высокодуховная нравственность имеется. Типа совесть, чувство долга, что там еще? Просто звучало обидно, поэтому и ляпнул. «Какие игры!» Наташка откровенно начала злиться. «Останови машину, я выйду. Даже ехать с тобой никуда не собираюсь». И сразу не хотела. Отец настоял. Напугала. Затормозил прямо посреди дороги. Девчонка открыла дверь, а затем выскочила наружу. Хлопнула железом так, что стекла чуть не посыпались. Вот и чудно. Я спокойно завел машину, трогаясь с места. «Молодец!» Избавила меня от головной боли, решила проблему наилучшим способом. Если она думала, будто я кинусь ее уговаривать, то вышел неожиданный сюрприз. Судя по выражению ее лица, она как раз так и думала. Разбежался. Как же? Не родилась еще телочка, под которую я прогнусь. Спокойно, в тишине и благодати, без раздражающих факторов, добрался до Воробьевки. Прямой наводкой сразу к сельсовету. Дмитрий Алексеевич оказался на месте. Сочинять историю о бедном сироте, нуждающемся в поддержке, даже не пришлось. Хотя я предварительно готовил несколько версий, объясняющих мою заинтересованность Сереге. Однако лишних вопросов никто не задавал. Я тебя понял, Георгий. Надо, значит надо. Поехали, разберемся на месте. Вот нравится мне этот мужик. Сразу к делу. Ни в какие подробности не углубляется. Ему хватило моих слов о том, что есть пацан, которого надо пристроить на подработку в сельсовет и помочь убедить родителей, будто для такого одаренного парня имеются прекрасные перспективы. Единственный вопрос, который прозвучал от Дмитрия Алексеевича: он нам нужен? Не зря я этого типа сразу отметил как соображающего в нужную и правильную сторону. «Далеко пойдет при подходящей протекции. Странно, что засиделся в деревне. Обычно такие сообразительные к его годам занимают более теплые места. Ну, может, он, конечно, природу любит. Свежий воздух, например. Я с сомнением посмотрел на главу сельсовета. Нет, этот вряд ли променял бы городскую должность на местные красоты. Какая-то другая причина имеется». Однако попасть к родному отцу домой в этот день нам было не суждено. Вмешалась судьба. Причем имела эта судьба даже очень конкретное лицо. Красивое такое, ухоженное лицо, которое лично у меня вызывало зуд во всем организме и нервный тик. Я подошел к двери кабинета Дмитрия Алексеевича, приоткрыл створку, планируя выйти. Хорошо, что приоткрыл, а не как обычно, вылетел в коридор. На самом деле меня сам хозяин кабинета и окликнул, попросив подождать, пока он прихватит пиджак, до этого висевший на трехногой вешалке. Если бы не этот нюанс, выскочил бы, оказавшись прямо, лицом к лицу с нежданной гостей. По коридору в сторону меня струячила Светланочка Сергеевна. Она смотрела себе под ноги, о чем-то напряженно думая. Я резко захлопнул дверь и сдал назад. Такого поворота в моем представлении о сегодняшнем дне точно не было. Вот правда, говорят, все проблемы от баб. То одна под ногами мешается, то вторая. Только в данном случае, как Наташку, эту конкретную бабу не пошлешь. «Вообще, Светланочки Сергеевне, меня рядом с главой сельсовета Воробьевки лучше не видеть и не знать, что мы как-то связаны». Вопрос. Что маменька тут снова делает? Какого черта? Прописалась, что ли, в деревне? Это уже не просто настораживает. Это вызывает огромную кучу вопросов. Куча и прежде была, но поменьше. А теперь она, эта куча, качается и грозит засыпать меня с головой. Звук сокота каблуков маменькиных туфель приближался. В здании сельсовета было на удивление безлюдно и тихо. Соответственно, эхо разносилось по пустому коридору, позволяя отчетливо определить, опасность нашей встречи с каждой секундой увеличивается многократно. Я взметался по комнате. Светланочка Сергеевна походу идет сюда, в кабинет. Дмитрий Алексеевич удивленно наблюдал за моими скачками, а я реально скакал. Сначала бросился к шкафу, стоящему в углу. Он оказался слишком узким. Если даже влезу, дверь не закроется. Что вообще предполагалось класть в такой шкаф? Откормился, блин, еще на деревенской жратве. Скоро щеки будут свисать на плечи. Да и вообще, комплекция у нас с Милославским не миниатюрная. Потом бросился к окну, второй этаж. Да, этическая ж ты сила, как выражается дед Моти. Прыгну вниз, могу сломать ноги или руки, или шею. С моим везением, которое в последнее время стало закономерностью, не удивлюсь, если все сразу. И что потом? Отползать на локтях в кусты? Бред! В этот момент Мой взгляд упал на большой дубовый, а я от чего-то был уверен, он именно дубовый, стол. Дмитрий Алексеевич, мне кажется, просто охренел с неадекватности моего поведения. Ну ясен пень, он же Светланочку Сергеевну не видел. Не понимает, в чем причина, по которой я изображаю себя сбесившегося кенгуру. «Меня здесь нет», — гаркнул я голове сельсовета и очень шустро полез под стол. Ровно в эту секунду Открылась дверь кабинета Явив на пороге мою новоиспеченную мать Чтобы ей пусто было Света Ты Ты Вот это номер Во-первых, Дмитрий Алексеевич Хорошо знает родительницу Показательно, что обратился по имени И голос у него стал То ли испуганный То ли удивленный Во-вторых Он резко подошел к столу, подвинул ближе стул и уселся. Чуть не усандали в своими коленями мне прямо в нос. Ноги-то соответствуют росту. Длинный гад. То есть Дмитрий Алексеевич полностью разделял мое желание не светить наше с ним знакомство. Похвальное рвение, конечно, для меня тем более, но какого черта? Повторяю я свой вопрос. Привет! Каблуки процокали в нашу сторону. Потом скрежет ножик о пол. Походу тоже уселась. Ну, мандец. Интересно, это надолго? Здравствуй, Света. Не ожидал тебя увидеть сегодня. Дмитрий Алексеевич однозначно был напряжен. Я бы даже сказал, очень напряжен. А причина, уверен на сто процентов, в том, что я сижу под столом и все слышу. Именно это нервировало главу сельсовета Воробьевки. Мутит какие-то свои дела, видимо. Но при этом явно не хочет обозначить мое присутствие. Типа на два фронта играет. Что за жизнь? Никому нельзя верить. А я тут губы раскатал на его помощь. Хорошо не успел ничего сказать. Ни имена, ни фамилии, ни пароли, ни явки. А то было бы. Теперь вообще непонятно, что за тип этот Дмитрий Алексеевич. Не ожидал, конечно. «Я должна была приехать, как и договаривались, к осени, но планы изменились немного. Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Жарко, не находишь», — Дмитрий Алексеевич снова дернул ногами. «Под стол он их, ясное дело, засунуть не имел возможности. Там я. А сидеть, завернув конечности в бублик, тоже неудобно. В итоге мужские колени в который раз проскочили рядом с моим носом». Ну, блин. Если попортит профиль, я ему эти колени точно в обратную сторону оформлю. Особенно, когда учесть факт, что хитрожопый тип тут свою интригу накрутил. Жарко? Так лето, Дима. Лето на дворе. Голос Светланочки Сергеевны сочился сарказмом и откровенным пренебрежением к человеку, который сидел напротив нее. Еще и Дима. При том, что, мамочки, я еще в Москве это выяснил у Тони, 44 по паспорту, а главе сельсовета, как и Ольге Ивановне, 57. Так-то на «вы» вроде бы надо, а она говорит с ним, будто он халдей. На дворе. Отличная идея. Давай на улице побеседуем, там ветерок. Дмитрий Алексеевич резко отодвинул стул и вскочил на ноги. «Сядь!» — сказала, как отрезала. И интересно, что подобную интонацию я слышал от Светланочки Сергеевны впервые. Мы, конечно, особо не имели возможности для долгого общения. В академии она просто отчитывала, в машине пыхтела, в квартире не разговаривала, объявив бойкот сыну. Но с той же Тони и Вадимом маман вела себя иначе. Такая кукла Барби в роли хозяйки дома, строгая, но немного глуповатая. Сейчас это была уже совершенно не скрывающая своей сущности стерва. Ты как себе это представляешь? Каждая поездка на малую родину для меня чревата последствиями. Всеми силами стараюсь сделать это в строжайшей тайне, а ты меня зовешь на улицу. С головой все в порядке? Может, предложишь сесть на лавочку, семечки погрызть, на ту, которая рядом с центральным парком, «Хорошо, понял». Не видел лица Дмитрия Алексеевича, но вот голос у него стал печальный. «Естественно, я ведь тут сижу, слушаю». Коленки снова мелькнули в опасной близости от моего носа. Не выдержал. Я костяшками пальцев ткнул его в болезненное место, там, где коленная чашечка. Дмитрий Алексеевич крякнул, но тут же вслух сослался на головную боль. Типа в висок что-то уколола. «Значит, слушай, речь про твоего племянника. Не называй его, пожалуйста, так. Ты же знаешь, он не родной ребенок Зины. А Зина мне не родная сестра, сводная». Глава сельсовета скривился, будто ему и правда нехорошо от боли. «Какая разница? Родные, не родные. Сегодня же пойдешь к своей сводной». Светланочка Сергеевна голосом выделила это слово «сестре». «И поговоришь. Сергея надо после десятого класса отправить в Москву учиться. Понял? На этот год, пока заканчивает школу, устроишь его к себе». «Кем? Кем я его устрою? Уборщицей? У него ни образования, ни опыта. Дмитрий Алексеевич вынул из кармана брюк-платок». И вытер им спотевшее лицо. Сдается мне дело вовсе не в жаре. Есть ощущение, ему было страшно, серьезно. Ну или как минимум очень волнительно. Не знаю. Вон, архивариусом каким-нибудь. Придумай, это не моя забота. Ясно? Ясно. Хорошо. Архивариусом устрою. Что ты конкретно хочешь? Ты плохо слышишь? Со стороны мамочки раздался характерный шорох. Она, похоже, облокотилась о стол. Повторяю каждое предложение отдельно. Пацан, этот год должен быть под твоим присмотром. Потом отправишь его в Москву учиться. Дашь рекомендации, как положено. Я там на месте ему помогу. Тем более, он привык считать меня дальней родственницей погибших родителей. Можно сказать, единственный член семьи, который у него нет. Зачем ты это делаешь? Вопрос прозвучал неожиданно не только для меня и Светланочки Сергеевны, но и для самого Дмитрия Алексеевича, походу, тоже. Он такой смелости в себе не подозревал. А то, что глава сельсовета Воробьевки панически боялся мою новоиспеченную мать, это факт. Я видел, как мелко дрожат те самые колени, находившиеся прямо перед моим лицом, дрожь, которую человек не в состоянии контролировать или унять. «В смысле? Зачем?» «В прямом. Ты пристроила его в семью. Он нормально рос. Не хуже, чем другие. Далеко отсюда. Зачем велела притащить Зинку обратно? Зачем сейчас хочешь принимать участие в его жизни? Расплатилась же за свое». «Расплатилась?» — Светланочка Сергеевна усмехнулась. «Слышал это по ее интонации. Помнишь, как у классика?» Мальчики кровавые в глазах. Нет, не расплатилась. Остальное тебя вообще не касается. Ты подозрительно осмелел, Дима. Жара, наверное. В общем, услышал меня, надеюсь. Пойду, Сергея проведаю и в Москву. Устала мотаться. Судя по скрежету, маман встала со стула, отодвинув его в сторону. И помни, мой дорогой Дмитрий Алексеевич, У нас с тобой много общего. Вот пусть оно нашим общим и остается. Только нашим. А то какие-то странные вопросы начал задавать. Ненужные. Я дождался, пока звук цокота ее каблуков не просто исчезнет из кабинета, но и максимально удалится от двери. Голова сельсовета сидел, не двигаясь. Пришлось снова ударить его по ногам. Только тогда он отодвинулся, позволяя мне выбраться из убежища. Лицо у Дмитрия Алексеевича было грустное. Оно и понятно. Любой загрустит на его месте. Так бездарно спалиться. Вот это новость. «Что? Что такое, Георгий?» – мужик встрепенулся. «Вот только не надо. Не надо даже пытаться строить из себя дурака». Это была моя мать, и вам данный факт прекрасно и известен. Иначе не рванули бы прикрывать меня от ее глаз. Да и вообще, вы же не идиот. Дмитрий Алексеевич молча покачал головой. Вот и отлично, раз не идиот. Тогда очень внимательно слушай, какого черта тут сейчас было. И да, сразу уточню. Я так понимаю, ваша дружба с маменькой не является предметом гордости обоих. Могу предположить, отец, как и остальные, об этом не в курсе. Уверен, точно не от жителей Воробьевки маман скрывается. Знаю ей глубоко и искренне насрать на всех, кто ниже по статусу. Значит, единственное, что ее волнует в данном случае – Чтоб внимание к персоне Аристарха Милославского не стало причиной просветления самого же Аристарха Милославского. Чего? Дмитрий Алексеевич бестолково смотрел на меня пустым взглядом. Вообще мужик потерялся. Говорю, отец, походу, не в курсе, что наша красавица какие-то странные интересы имеет в здешних местах. «Скрываться она только от его зоркого глаза может, на вас всех ей плевать. Это к тому, что не надо думать, типа я, пацан, молодой, а Светлана Сергеевна гораздо опаснее. В отношении меня может и так. А вот если отцу проговорюсь про все это, я сделал жест рукой, обведя ею комнату, то тут уже расстановка сил совсем меняется. Так что давайте на чистоту». Что происходит?